Лучницы довольно сильно утыхали щиты горящими стрелами. Кое-где это сработало, и даже мокрое дерево начало подсыхать и заниматься. Тушить варваров тоже не всегда получалось, высовываться сильно боялись, да и воды с собой похоже было немного. Первые ряды с большими щитами немного оторвались от остального войска и подошли поближе. Внезапно из-за них выступили лучники и дали залп по стене. «В укрытие!» — крикнула мать, и сама отступила за ближайший щит. Все лучницы успели спрятаться, когда рой стрел достиг бойниц. Большая их часть ударилась обакованной железом щиты и упала вниз. Несколько попали в щели и упали на пол. Часть пролетела над стеной и приземлилась на внутренней стороне. Послушался вопль. — Всем отойти от стены! — послушался крик какой-то воительницы. — Несите запасные щиты! — это уже кричал Куми. Мать узнала его. Он, наверное, хотел организовать прикрытие для беспрепятственного подноса боеприпасов. Появление лучников было неожиданным. Они не знали, что они у них вообще есть, видно, их держали в резерве для решающей битвы. Мать подняла с пола прилетевшую стрелу. Стрела была очень примитивной. Обструганная ветка с острым каменным наконечником и оперением. Она повертела ее в руках. Было понятно, что такой стрелой вести прицельную стрельбу трудно, это скорее на удачу. Но учитывая количество прилетевших стрел, они рассчитывают больше на массовость, чем на мастерство. Мать подняла стрелу вверх и громко сказала, «Это плохая стрела, и стрелки они так себе. Давайте их перестреляем, посмотрим кто кого, но будьте все равно осторожны». С этими словами она взяла один из запасных луков, стоящих у стены, вложила стрелу, шагнула в проем амбразуры и практически сразу выстрелила. Снизу раздался предсмертный крик. Мать тут же отошла в сторону. «Работаем не залпом, а по очереди, то тут, то там, чтобы они не знали, куда целиться». С этими словами она шагнула в другой проем, мгновенно выстрелила и спряталась. Снизу опять раздался крик. В воительницу полетели стрелы, но немногие попадали даже в больницы. Тем не менее, создать угрозу и держать защитниц в напряжении у варваров получалось. Лучницы стали отстреливаться, появляясь то в одной, то в другой бойнице. Действовать старались хаотично, чтобы было невозможно предсказать их появление, но общую интенсивность стрельбы варварам снизить все-таки удалось. Папаша тоже взял лук. Его восхитили точные действия матери, воодушевывшие ее подопечных. Ему не захотелось оставаться в стороне. «У них плетенные щиты. А что, если попробовать бить насквозь?» Сказал он, подошел к краю и, сильно натянув тетиву, выстрелил. Стрела прошила щит и из-за него раздался вскрик. «Работает», — сказал папаша и опять шагнул в проем между щитами, чтобы выстрелить. Но влетевшая стрела черкнула ему по рукаву куртки, распоров ткань, и заставив отступить обратно. «Вот ведь черти!» — ругнулся папаша. Тем не менее лучницы взяли его советного на и если для выстрела не оказывалось цели, то били прямо в щит. Папаша тоже не захотел отступать, тем более после того, когда его задело. Это было бы похоже на трусость, а ему не хотелось, чтобы о нем так подумали. Поэтому он наравне с остальными начал выпускать стрелу за стрелой, Пока мать не подошла и не взяла его за рукав. «Хватит, не нужно», — сказала она. «У нас другая работа. Кому пострелять найдется? Нам нужно не впадать в кураж и трезво оценивать ситуацию. Один-два точных выстрела, чтобы показать пример, и нужно отходить в сторону. Иначе кто же будет командовать битвой?» «Мудрая женщина», — кивнул папаша. «Ты не зря ешь свой хлеб», — и он ей искренне улыбнулся. «Мать», — к ним подбежала воительница с другого конца стены, — «Что-то происходит, но мы не можем понять, что». Мать без разговоров подошла к краю стены и воительницу указала ей в сторону. Стоя за щитом, в проем бойницы было плохо видно. Мать выдернула щит из пазов и, прикрывшись им, нагнулась вперед и посмотрела на подножие горы, ведущее к перевалу. Вдоль него выстроилась сплошная лента шириной в три щита. Этот ручей тек по самому краю горы и упирался в их стену. И там шла какая-то возня» щит, который держала мать, застучали стрелы, но она не обращала на это внимания. Ей нужно было понять, что происходит. Воспользовавшись тем, что варвары переключили внимание на мать, считая ее более легкой целью, лучницы активизировались и засыпали их градом стрел. Мать все поняла. Она вставила щит на место и громко крикнула. «Лучники нас просто отвлекают. Нужно перебить их всех, и чем быстрее, тем лучше. Иначе будет поздно». Лучницам не нужно было повторять два раза. Они стали стрелять так часто, как только получалось. «Что происходит?» — спросил папаша. «Это отвлекающий маневр, чтобы мы не мешали им осуществить основной замысел», — сказала мать. «И ты поняла, какой?» «Кажется, да. Они хотят создать навал, по которому перейдут через стену», — сказала мать. «Я правильно понял, они делают насыпь, по которой взберутся к нам, как к себе домой», — спросил папаша. Мать утвердительно кивнула. «Подожди, но здесь же высота метров двадцать. Это сколько же нужно земли, и чего они там хотят навалить. А еще, учитывая уклон, эта работа займет не один день, если вообще такое возможно». Мать подняла на него усталые глаза. «Думаю, что возможно. Ты только посмотри». Она сделала широкий жест рукой туда, где было войско варваров. «Если каждый из них принесет по камню, или пеньку, или бревну, то какая куча получится?» «Не знаю», — сказал папаша, — «но как человек, не раз бывавший на строительстве, могу сказать, что материала на это понадобится просто прорва. Если мы построили эту стену так быстро, то навалить кучу мусора при таком количестве людей для них будет не проблема. Таранцы ближе, не сомневаюсь что они и его будут использовать. Лучниками они нас уже удивили. Возможно, что будут удивлять и дальше. Они будут нас непрерывно атаковать, мы будем отбиваться» а куча будет расти. И рано или поздно они взойдут по ней на стену. Думаю, что торопиться им некуда, они рассчитывали на затяжную осаду», — сказала мать. «Это что, пораженческие настроения?» — сказал папаша и серьезно сдвинул брови. «Вовсе нет», — мать удивленно на него посмотрела. «К таким настроениям я была близка час назад, но сейчас уже нет. Я пытаюсь понять, что задумал противник. Предполагаю худшие варианты, чтобы решить, как этому всему противостоять». «Никакого поражения. Как ты говоришь, мы еще повоюем». «Вот и ладненько, а то я уж волноваться начал», — сказал папаша и направился к краю стены, чтобы увидеть, что происходит внизу своими глазами. Ему также пришлось выдернуть щит из пазов, также наклониться, и по нему тоже более активно застучали стрелы варваров. Увиденное внизу заставляло задуматься. Мать была права, штурм будет затяжным. Коридор, накрытый щитами, работал. Под ним сновали люди. Беспрерывный поток шел к стене, дойдя, они бросали то, что принесли, и также вереницей устремлялись обратно. Этот конвейер не останавливался ни на секунду, и куча, которую они начали наваливать у подножия стены, стала уже приличной. Да, это была капля в море по сравнению с тем, сколько им понадобится принести, но если им не мешать, то они это сделают. Нужно срочно добивать лучников и переключаться на эту проблему. Папаша подозвал одну из воительниц. «Стрельника вон туда!» — кивнул он и слегка развернул щит. Она выстрелила и попала в плетенную крышу этого коридора. «Надо угостить их огоньком!» — сказал папаша. В это время раздался крик. «Смена!» И по лестнице застучали шаги. Эта новая группа лучниц спешила, чтобы заменить уставших. Постепенно лучницы сдавали свои посты, а новые были не совсем в курсе дела, что именно нужно предпринимать. Поэтому приходилось объяснять. Часть лучниц выделили стрелять зажигательными стрелами по щитам, прикрывающим несунов, которые делали насыпь возле стены. Стрелять нужно было сильно вбок, поэтому приходилось вытаскивать щиты и слегка разворачивать их. Снизу позвали нескольких мужчин, которые занимались именно этой работой. Щиты тоже оказались мокрыми и поджигаться не хотели. Но день постепенно разгорался, солнышко начинало пригревать, и ветки, из которых они были сплетены, начинали плохонько, но гореть. За все время перестрелки погибла одна воительница, и две были ранены. Погибшая только успела шагнуть в прогал между щитами, как стрела вонзилась ей в сердце. Это была случайность, специально так попасть бы не смогли, просто потому, что не было времени прицелиться. Это немного отрезвило тех, кто испытывал чувство превосходства и начинал излишне рисковать. Потери были, конечно, несопоставимы, У варваров, по самым скромным подсчетам, погибло несколько десятков. Но интенсивность стрельбы у них не уменьшалась. Каким количеством лучников они располагали, непонятно. Остановить поток несунов пока что тоже не удавалось. Да, щиты иногда начинали гореть, но если пламя разгоралось уж слишком сильно, то щит просто отбрасывали в сторону, и его место занимал следующий за ним. То есть вся змея сдвигалась на один щит вперед. Во время одного из таких выбросов горящего щита осаждаемые увидели, что щиты не просто держат руками, а они лежат на шестах, и те, кто их придерживает, просто не дают ему пасть, А то уже становилось странно, как им удается столько времени держать их над головой. Бросать это дело все равно было нельзя. Как бы много щитов они ни наделали, все равно это было конечное количество, и нужно по возможности осложнять врагам жизнь». Поскольку немного разогрело, опять принялись интенсивно сжечь щиты, за которыми укрывались лучники. Но тут пришла новая напасть. То ли лучники у них закончились, что вряд ли, потому что они только что продолжали стрелять. То ли им решили дать отдых, но тактика поменялась. Вперед выбегало двое с щитами, которые укрывали третьего. Тот, находясь под защитой, раскручивал на веревке горящий шарик, пропитанный смолой. Потом защитники с щитами разбегались в стороны Он швырял свой снаряд, и они, вновь прикрыв его щитами, отбегали назад. Бросали они не очень метко, как и лучники, но упор шел на массовость. Кидали они очень много. Основная масса снарядов врезалась и прилипала к щитам или просто к стене. Некоторые перелетали через верх, но в основном те, кто был на стене, успевали отбежать. Только два раза удалось зацепить лучниц, но огонь тут же сбили. Поняв их тактику, лучницы стали подлавливать варваров перед броском, когда щиты раскрывались. Очень часто удавалось подстрелить варвара до броска. Проблема была в другом. Те снаряды, которые долетали и прилипали снаружи, продолжали гореть, и от них шел густой дым. Да, лучниц было хуже видно, но они не могли как следует целиться. А для них это было важно, потому что они как раз вели прицельный огонь, в отличие от варваров. Пришлось таскать снизу воду, чтобы тушить возгорание. «Таран уже близко. Они действуют все более и более напористо», — сказала мать. «Удержим», — сказал папаша и похлопал ее по плечу. «Потери у нас пока что минимальные. Стена стоит, ворота на месте». Мать посмотрела на ящики, в которых были кувшины с маслом. Когда варвары начали кидать зажигалки, их накрыли щитами, чтобы они случайно не вспыхнули. Она подозвала к себе воительницу, которая командовала снабжением. «Пусть принесут еще масло. Таран уже близко». «Если им так нравится огонь, мы им сейчас его добавим», — сказала мать. Воительница клевнула и побежала исполнять. Вскоре послушался ее крик «Масло», а вслед за ним усиленно застучали шаги по лестнице. Это ребята несли ящики с небольшими кувшинами. Мать подошла к краю и прокричала «Большие луки на стену!» Потом повернулась к папаше и сказала ему «Они поджимаются все ближе, когда таран подтащат к воротам, им вообще придется подойти вплотную». Нужно будет устроить им ад, чтобы отбросить как можно дальше. Мы пока что слишком мягко обороняемся. — Все правильно, — кивнул папаша. — Не стоит тратить все ресурсы на первой волне атаки, они еще пригорятся. Чем агрессивнее они будут лезть, тем жестче мы будем им отвечать. На стену поднялись лучницы с большими дальнобойными луками и связками стрел для них. Им не нужно было подходить к краю и целиться. Их задача была бить по площадям, залпами засыпая наступающих дождем из стрел. Их берегли до подхода основных сил варваров, чтобы можно было сбить напор атакующих. Таран был уже совсем близко, и вновь появились лучники. Теперь они работали вместе с метателями огненных шариков. На защитников стены обрушивался целый шквал из стрел и зажигалок. Стрелять в ответ стало очень трудно. — Давайте горшечников! — крикнула мать. «Горшечники — Горшечники! — послышался крик в районе лестницы и опять засучали ноги по ступенькам. Наверх прибежали ребята, которые должны были метать горшки с горящим маслом. На стене стало совсем тесно. Из-за этого даже случайные стрелы и зажигалки, перелетающие через верх, почти всегда находили свою цель. То тут, то там слышались крики. Лучницы с большими луками принесли боевые щиты, и пока не дали команду стрелять, они прикрывались ими. Остальные, кому хватило, использовали запасные щиты из тех, что были заготовлены на стене. Защита совсем сошла на нет. Варварам, наверное, оказалось, что они сломили воительниц. Лишь редкие стрелы время от времени летели в ответ со стены. Воодушевленные этим, они стали быстрее продвигать таран к воротам, щиты, за которыми прятались стрелки, тоже передвинули значительно ближе, и все стоящее за ними войско стало потягиваться и поджиматься к стене. Конвейер тоже работал исправно, и куча под стеной стремительно росла. Затем, что со стенышки прекратилась стрельба, Они организовали еще один поток. Варвары бежали с пеньками, связками веток, бревнами. Были довольно большие, которые несли по нескольку человек. «Не пора ли?» — спросил папаша. «Нет, еще чуть-чуть», — ответила мать. «Таран должен оказаться достаточно близко, чтобы они не успели его оттащить и спасти. Но он не должен начать бить поворотом. Еще несколько минут». Они стояли за одним из щитов на переднем крае стены, И мать периодически выглядывала и оценивала ситуацию. И почти каждый раз папаша за руку оттаскивал ее обратно, потому что ему казалось, что она задерживается в проеме очень уж надолго. «Успокаивает одно», — сказал папаша. И мать вопросительно посмотрела на него. «Если у них сейчас ничего не получится, а я уверен, что нет», — спохватился он, «то на еще один штурм они уже не соберутся. Это для них будет конец. Войско разбежится» а власть этого короля падет. — Да, но для этого нам нужно победить, — сказала мать. — Я не очень, конечно, на это рассчитываю, но помощь болотников нам бы сейчас не помешала. Хотя я всегда считала, что рассчитывать лучше на свои силы. Этот расчет оказывается самым верным. — Я Сан Саныча не так давно знаю, но мне он показался толковым мужиком, — сказал папаша. — Все, что от него зависит, он сделает, чтобы уговорить их ударить в тыл варваром. Но они же ему не подчиняются. И даже если решат нам помочь, то момент все равно будут выбирать сами. Вдруг они думают, что еще рано. Поэтому, как я и говорила, рассчитывать приходится только на себя, сказала мать и опять выглянула из-за счета, а папаша втащил ее обратно. «Разжечь огонь!» — крикнула мать, и под теми котлами, где он погас за ненадобностью, вновь запрыгало пламя. Рядом с каждым котлом стал человек с небольшим факелом, готовый поджигать горшки с маслом. Рядом выстроились метатели с горшками, ожидающие приказа. Лучницы вложили стрелы в свои большие луки и приготовились. Повисла небольшая пауза. Мать подняла руку, а потом махнула ей и прокричала. «Стреляйте! Убейте их всех до единого!»